Велел заново накрыть на стол и в конце загонял фрау Баби своими распоряжениями. Якова тем временем была в спальне, и когда она вышла оттуда, пар заметил, что она уложила маленькие завитки на висках и украсила темно-серое дорожное платье большим отложным воротником, мантилькой из черных кружев и маленьким шелковым бантиком. Она вынула из-за пояса букетик фиалок. и воткнула его перу в петлицу. Потом притянув к себе его голову, осыпала его лицо страстными поцелуями, и оба сели за стол. Хотя пер от души радовался приезду Якобы и был глубоко признателен ей, он хранил прежнюю сдержанность. Его угнетало несоответствие между её большой, готовой на все жертвы свободной от предрассудков любовью и собственными чувствами он и раньше не строил себе никаких иллюзий на этот счёт как бы ни складывались их отношения он всегда с предельной точностью осознавал что именно значит для него икоба и хотя однажды ей удалось вызвать у него предчувствие небесных радостей любви Не тело её, болезненно хрупкое и бессильное, ни вся её своеобразная внешность почти не привлекали Пера. А та страстная глубина, которую она вносила в их отношения, скорее охлаждала его, чем воспламеняла. Но теперь, когда они вместе сидели за столом, к которому хозяйка по мере своих скромных возможностей постаралась придать праздничный вид, Достала ослепительно белую скатерть и зажгла два дряхлых медных канделябра, он впервые испытал прилив настоящей страсти, хотя отложной воротник решительно не красил Якобу. Но Пер уже давно не видел так близко ни одной молодой женщины. Он жил в каменной клетке, как послушник в монастыре, с головой уйдя в призрачный мир своих умствований. И вот, в крови снова вспыхнула жажда жизни. Решимость и сила снова вернулись к нему, волнуя ум. Стакан за стаканом пил он крепкое местное вино. Щуки якобы тоже понемногу разгорались, и несмотря на голод, она не раз прерывала трапезу, чтобы произнести очередной тост, чокнуться с пером или поцеловать его. Когда они наконец встали из-за стола, пер сказал: Ты ведь ещё не видела, как я устроился. Пойдём, посмотришь заодно, какой отсудавец. Он набросил на плечи Якубы накидку и вывел её на балкон. Лишь одинокие огоньки мерцали вдоль платформы и в самом городке. Но зато всё небо было густо усеяно звёздами. Облака скатились с горных хребтов в глубокое ущелье и залегли там отдыхать на всю ночь. И только под снежными склонами Хулголинга плыл лёгкий тёмноватый дымок. Пер принялся рассказывать, как много ночей простоял он здесь, ловя чутким ухом голос природы, который слышался ему в сумеречном рокоте потока, как он казался себе последним живым существом на вымершей планете. Но Якуба больше не внимания на его словах. Она положила голову к нему на грудь, и то и дело прерывала рассказ, молча подставляя губы для поцелуя. Потом и он смолк. Они долго стояли так, убаюкивая друг друга в объятиях. Теперь они говорили только взглядами, искрепляли этот немой разговор долгими-долгими поцелуями. Вдруг с вершины холга Голинга донесся протяжный гул, надвигающийся лавины. Пер поднял голову и прислушался, но Якоба не шелохнулась. Даже после того, как он обратил ее внимание на этот гул, повторившийся через несколько секунд, она не ответила. Во всем мире она не слышала теперь ничего, кроме биения двух сердец — своего и Перо. Когда они снова вернулись в комнату, пер сказал, что уже очень поздно, и что ей, наверное, пора отдохнуть. Она промолчала. Чуть смутившись, он прошёл к себе в спальню, чтобы взять оттуда своё бельё и ещё кое-какие мелочи. Когда он вернулся в столовую, оказалось, что Яков бы стоит лицом к окну. Пойду, что ли, в гостиницу. сказал он и подошёл к ней попрощаться. Она не обернулась. И он два раза чмокнул её в щёку, не получив ответа. Но когда он совсем уж собрался идти, она удержала его движением руки, молча, но решительно. Он недоумённо взглянул на неё. Тут она кивнула на деревянный диван и сказала: "Ты мог бы спать здесь". Когда я была бы ближе к тебе и могла бы ухаживать за тобой. Терпеть не могу гостинец. Перна гнулся к ней. Он всё ещё не был уверен, что правильно понял её, и хотел заглянуть ей в глаза. Но она прижалась к нему и положила его руку к себе на сердце. На другое утро её разбудило яркое солнце, которое сквозь шторы ворвалось к ней в комнату. Анна приподнялась на локте и огляделась вокруг, удивлёнными широко раскрытыми глазами. Дверь в другую комнату была приоткрыта. Там кто-то ходил на цыпочках, и услышав шум, она взднулась. "Пер", весело окликнула она. При звуке его шагов кровь бросилась ей в лицо. Прежде чем он открыл дверь, она протянула руки ему навстречу. Осторожно вступая, он подошёл к ней и опустился на колени перед кроватью. Ты так сладко спала, сказал он и взял её за руку. Я просто диву даюсь. Последние полгода я вообще ни разу не могла уснуть без снотворного. А тут я даже не помню, что со мной было, когда ты ушёл. А ты? Ты уже одет и уже побывал на улице, я вижу. От твоих волос так хорошо пахнет утренней свежестью. Я просто выходил на балкон. Мне не хотелось надолго отлучаться. А, теперь понимаю. Значит, это твои шаги я всё время слышала сквозь сон. Ты должно быть долго там расхаживал и совсем не спал, да? Совсем-совсем, ни капельки. Бедняжечка, диван, наверное, слишком жёсткий. Так я и знала. Нет, не из-за дивана. Видишь ли, Якоба. Что такое, друг мой? Только теперь она увидела, как он звоннован, даже расстроен, и ей стало не по себе. Что случилось, Якоба? Я хочу тебе исповедаться. Я не буду знать покоя, пока не открою тебе. Не скажу тебе честно, что... Она зажала ему рот ладонью. Я знаю всё, что ты хочешь сказать, и не желаю ничего слышать. Прошлое забыто, мой пер. Но сможешь ли ты простить меня? Сможешь ли забыть, как я разглагольствовал о любви, а сам терзал твоё сердце и отвечал на твои поцелуи прежде, чем понял, что такое любовь? Ведь так оно и было, должен честно сказать. Лишь сегодня ночью я понял, что такое любовь. И я со стыдом сознаю, как низок я был и как мало разбирался в жизни. Сможешь ли ты простить меня? Ах, мой друг, сказала она, чуть помрачнев, и прижала его голову к своей груди. Я уже давным-давно всё тебе простила. Прошло несколько дней. Якуба и Пер поднимались по крутой тропинке. которая петляла по горному склону, местами по росшему кустарникам, местами совсем голому. Был полдень. В солнце пылало на ржаво-серых камнях. Весна наполняла воздух густым и смолистым ароматом травы и хвои. Они находились сейчас на южных склонах Доломитовых Альп. Через день после приезда Якобы они покинули Дрезак, чтобы выйти навстречу лету. Восемь дней они, двое вольных бродяг, прошатались по цзэтальским горам, ночевали в высокогорных гостиницах, покупали у крестьян хлеб и яйца, а жажду утоляли из лесных родников. На третий день Якуба отправила домой письмо, в котором преспокойно сообщала матери, где она находится, и объясняла свой поступок тем, что не могла устоять перед искушением. встретить весну раньше всех. А поэтому направилась в Бриславль окружным путём, через Альпы. Не называя прямо имени Пера, она тем не менее писала, чтобы мать не беспокоилась за неё, так как она обзавелась надёжным попутчиком. Теперь она медленно и неуверенно карабкалась вверх по извилистой тропинке, одной рукой подбирая юбки, другой опираясь на альпиншток. Пер шел следом. За плечами он носил простой зеленый рюкзак, где помещался весь их скарб. Якова часто останавливалась и поворачивалась к Перу, чтобы обнять и поцеловать его. Оба по обгорели на весеннем солнце. Локоны Якобы обычно так аккуратно уложенные свисали теперь на уши непокорными прядями, словно у цыганки. Глаза ее сияли, губы рдели. покорить ее вершин из нее не получилось. каждые полчаса им приходилось отдыхать. через все лучи пар переносил ее на руках. на всех крутых спусках поддерживал, но у него и в мыслях не было сетовать. Якоба оказалось легонькой, как перышко, и держать ее на руках было так приятно. а вдобавок каждая новая стоянка в лесу или в долине Дава желанный повод для очередной лирической или весёлой любовной сцены. И когда долгий дневной переход оставался позади, память лучше всего сохраняла именно такие сцены. Для пера эти дни были вторым рождением и вторым крещением. Жизнь внезапно раскрылась перед ним во всей полноте и красе. Он даже не подозревал, что она может быть так прекрасна. Он ходил, словно в хмелю новых откровений. У него пробудились неведомые доселе чувства. Всё, чего он прежде требовал от судьбы, казалось теперь жалким и ничтожным рядом с тем наслаждением, какое дарит один единственный поцелуй. На якого бу он тоже смотрел теперь совершенно иными глазами отныне он любил её как женщину, которая подарила ему новую жизнь, которая раздвинула границы его мира, как женщину, чьи поцелуи, словно заклинание, прогнали с его пути призрак смерти. Но счастливые дни промелькнули. Опасаясь родителей, я, как бы не могла более откладывать грустный миг разлуки. Они решили до вечера пробыть в Боцне. Оттуда Якуба должна была выехать ночным поездом на север, а Пэр вернуться в Дризак, чтобы уладить там все дела их, а затем продолжать путешествие по ранее намеченному плану. С самого утра оба попритихли. Когда их взгляды встречались, Якуба пыталась улыбнуться. Но её порывистые ласки выдавали тревогу и беспокойство. Она ни на минуту не отходила теперь от Пера и медленно брела рядом с ним, прижавшись головой к его плечу, а рука Пера обнимала её стан. Когда они останавливались для поцелуя, она закрывала глаза, чтобы вполне насладиться своим недолгим счастьем и сохранить его втайне как души. Они подошли к очередному повороту тропинки. Здесь росло несколько чахлых ожиналов, которые отбрасывали скудную тень на каменистую землю. Здесь они и решили устроить привал. Пер расстилал дорожный плед, и усталая Якова тут же опустилась на него. И вдруг они спохватились, что начисто забыли про свой завтрак, который лежит в рюкзаке. Тут оба раз хохотались. И ненадолго выкинули из головы все горести. Пер растягнул зелёный парусиновый мешок и начал выкладывать оттуда привизию. В эту минуту он заметил крест, врытый между камнями по ту сторону тропинки. Это был обычный деревянный крест, каких здесь можно встретить великое множество. В 2-3 локте высотой. слеповатым и отталкивающим изображением Распятого Спасителя. А чёрт побери, выругался пер. Изволь теперь любоваться на это чучело. Давай лучше уйдём. Не надо, взмолился Якоба. Мне и с места не подняться, пока я не съем чего-нибудь. Ну ладно, в конце концов, мы можем сесть к нему спиной. Нет, Якоба, ты только посмотри, как здесь красиво. сея в лицом к долине, в которой растялась под их ногами в солнечном сиянии, они за обе щеки уписывали свой убогий завтрак: честный хлеб, немного сыру и несколько яиц. Пер пристроился возле Якубы на голом камне. Покончив с едой, он закурил сигарету. И так они сидели, взявшись за руки, болтали и любовались золотым Маривом. Вдруг Пер Поднял голову и прислушался. Слышишь? спросил он. Что? Неужели не слышишь? Опять колокол. Где? Где-то в долине. Нет, но я верю тебе. Как далеко ты слышишь? Правда отвратительный звук. Даже здесь, в сказочном царстве, и то тебя преследуют мерзкие призраки. У тебя на редкость острый слух, по части колоколов, улыбнулась Якова. Пэр рассказал ей, как он ненавидел этот звук, как боялся его, когда был еще мальчиком, как этот звук настигал его на всех запретных путях и отдавался в его ушах грозным предостережением. И Якова ласково сжал его руку и сказала, что и ей этот вечный перезвон тоже казался торжествующей угрозой. Она и сейчас помнит, что совсем ещё крошкой забивалась по воскресеньям в дальний угол, когда начинали благовестить колокола, в самый дальний, чтобы никто не видел, как она плачет от злости. А когда она стала постарше, то частенько, возвращаясь домой из школы, бросала дерзкий взгляды на колокола в гарнизонной церкви, где семьи Двух её одноклассниц имели постоянные места, чем и гордились невероятно. Смотри, Пер, у нас уже тогда были одинаковые мысли и чувства. Стоит ли удивляться после этого, что мы нашли друг друга? Он обнял её, и они заговорили о будущем, о приближении нового столетия, когда к человеку вернётся наконец былая свобода духа. Когда в нём пробудится былая жажда действия и страсть к приключениям, когда на развалинах храмов воздвигнут алтари силе и подвигу. "Знаешь", сказал Пер, в последнее время я часто вспоминал историю, которую слышал однажды дома от нашей старой одноглазой няньки. Это история про крестьянского парня, надумавшего стать вольным стрелком. Ты, может, её тоже помнишь? Вольный стрелок? Что это такое? Значит, не знаешь. Так вот. Вольный стрелок это человек, который стреляет заколдованными пулями и попадает в любую цель с любого расстояния. Но чтобы получить такую волшебную силу, надо выйти в полнолуние на дорожный перетрёсток, где стоит распятие И пробить пули грудь Христа. Попасть прямо в сердце. А, так это же опера Волшебный стрелок. Ну да. И вот, когда дошло до дела у парня из её рассказа, не хватило духу. Как только он упёрётся прикладом в плечо, чтобы хорошенько прицелиться, у него начинают дрожать пальцы. А как захочет спустить курок, У него не имеет вся рука. И до конца своих дней он так и остался самым заурядным в горе охотником. Мне кажется, что эта история даёт наглядную картину людского бессилия перед чудовищами суеверия. У человека не хватит решимости для собственной же пользы поразить изображением святого. Чёрт знает что. В самую последнюю минуту всегда является сомнение. Он повернулся лицом к распятию и всё более страстно продолжал. Взгляни на это худосочное божество, когда наконец у нас достанет смелости выразить ему своё презрение плевком в лицо. Посмотри на него хорошенько, Якоба. Какая наглая кротость. Как он мерзок! Выставляя на показ свое поношение, но его царствию скоро придёт конец. Мы сами будем невольными стрелками. Только стрелять надо за колдованными пулями. Гляди! Он задурно вскочил на ноги, выхватил тяжелый револьвер, извивавшийся на поясе под курткой кабуры, и не успела ещёя коба остановить его, как он взвёл курок. И с возгласом: Я провозглашаю приход нового века! Выстрелил прямо в распятие. Распятие погасилось, и в воздух брызнули щепки. И в эту минуту словно вздох пронёсся по всему миру. Из дали долетел глухой рокот. Он становился всё сильнее, И раскатился по горам, словно подземный удар грома. Пэр обернулся. Он был бледен, как полотно. Но поняв, в чем дело, разразился неудержимым хохотом. Он вспомнил, что когда они поднимались, он видел в нескольких местах табличку с надписью на трех языках: «Не забудь про Эхо». Что ж, грохочите, призраки! Задорно крикнул он. Снова зарядил револьвер и выстрелил прямо в воздух, так что долина снова наполнилась рёвом и гулом, будто и в самом деле вырвалось на волю свора горных духов. "Пер, да ты с ума сошёл", закричала Якоба. Она тоже вскочила и в полном восторге бросилась ему на шею. "Что с тобой творится?" Я просто убрал тень со своего пути. А теперь пошли, нам пора. Время дорого. Через два часа нам надо уже сидеть в почтовой карете, а через пять, через пять часов мы расстанемся. Ах, Пэр, давай лучше не думать об этом, сказала она и, прижавшись головой к его плечу, закрыла глаза. Так они и шли дальше, рука об руку. Навстречу сияющему солнцу шли медленно-медленно, овеяны крепким и пряным ароматом весны.